и подступы к нему уже покрыты тьмой. А этот сундук на гусеницах худо-бедно, но плавает, да и по бездорожью идет хорошо, в отличие от тех же бестолковых перетяжеленных страйкеров. Я вспомнил уроки вождения Жуже в Углегорске, попрактиковался пару дней и вполне себе поехал. Тем более, что рогатый штурвал бронетранспортера, похожий на самолетный, был куда лучше рычагов управления. Нас никто не подгонял, никто же ни о чем не спрашивал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 Иначе рисковали даже на гусеницах завязнуть. Выехали мы очень рано, и к середине дня все же почти выехали на ту дорогу, вдоль которой я гнался за Хендерсоном. Первые твари появились, когда мы вскарабкивались на асфальтовую дорогу совершенно раскисшей в глиняное месиво грунтовки, ведущей вдоль настоящего мазутного озера. Или чего-то похожего на мазут, потому что поверхность воды была идеально нереально черной, с масляными разводами.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 Если увяжутся, то догонят, когда остановимся, тогда хрен в них попадешь. Принял босс. Да, именно сейчас, когда они вытянулись по дороге, следом в одну линию бегут прямо. В откинутый люк ворвался холодный ветер. Дождь палил на пол десантного отсека. Зажужжал электромотор, доворачивая тяжелую, открытую сверху башню. Затем несколько раз додухнул короткими очередями полтинник. Гильзы со звоном покатились по броне. «Цели ликвидированы!» «Ну да, против двенадцать семь мало какая тварью стоит, я думаю». «Не расслабляемся, дальше будет хуже». Тьма буквально что? Щупальцами лезет в мозг. Лицо онемело, в ушах шум и вата. Постоянное желание бросить руль и орать со страху. С ним борешься, борешься постоянно, и это дико невероятно выматывает. Тьма, вот она, совсем рядом, страшная, уходящая в бесконечную высоту, клубящаяся стена чистейшего зла и в самом концентрированном его виде зла впивающегося в душу сотнями ядовитых жвал и рвущих ее на куски. И призраки впереди, призраки! «Алекс, вниз! Люк закрой! Очки! Всем быть в очках!» Рукой по лицу, очки на месте. Вроде как еще раз в этом убедился. Резинка затянута чуть не до боли. Машина прет на максимальной, под 70. Призраки опустились, проскочили навстречу и остались сзади. «Должны повернуть, может, даже догонят». Они и за самолетом гонялись, но в очках мы для них практически неуязвимы. Они ведь только через глаза, хотя нет, не только, они еще пугают до такой степени, что чуть штаны не пачкаешь, Не мытьем так катыньем достанут. На чем-то другом сосредоточиться. А то мысли начинают путаться, и нервы лезут наружу. Как машину вести самому себе подсказываешь, например? И сам же каждое свое действие комментируешь. Вот так, чуть сбросить скорость перед поворотом,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 каких засадить даже бронетранспортер, расплюнуть. Дальше или пешком, или пытаться сдернуть столб машиной. Сосну переехать сможем, я думаю. А вот в перепутанные тросы провода я даже на гусеницах не поеду. В момент замотаемся и застрянем. Приходилось видеть такое. Поэтому будем двигать. Разворот на месте, чуть задом к столбу. Трос у нас штат назад, кидной аппарелью. Так что ей поближе. Мне только зацепить, а потом рвануть. «Алекс, на пулемет!»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 Все сущее пропитано страхом, просто сочится им. От близкой тьмы или от призраков над головами в мозгу пронзительный тонкий свист, вызывающий просто физическую боль. Думать тяжело. Трос прямо под столб и вокруг затем закрепить. Что сложного, казалось бы, но руки трясутся. Я весь трясусь, каждую секунду ждешь, что какая-то незамеченная тварь прыгнет на загривок и порвет тебя в клочья. И из-за чертовых призраков мой внутренний радар отказывает начисто. Все забито помехами и наводками. Он меня уже никак предупредить ни о чем не может. И это пугает больше всего. Загрохотал пулемет. Ударило по ушам. Затрещал автомат Джейн. Не оглядываться. Пусть они отстреливаются, а ты дело делай. Цепляй трос. Любыми путями, как хочешь, сдохни, но зацепи. Есть. Захватил жесткое маслянистое тело стального троса.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 Просто выдернуть его из-под столба и все. И можно ехать, можно убегать. Давай же, давай!» Очередь и крик Алекса. «Пустой! Перезарядка!» Звук стрельбы из калаша — это уже Настя. Черная тень из леса прямо передо мной. Огромная такая тень. Показалось, что со слона размером не меньше.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 «Закрой, драный люк!» С треском перевалились через крону лежащего дерева, качнулись, как на волне, затем машина пошла на разгон. Еще одна темная тварь выскочила на дорогу перед нами, но это зря, потому что бронетранспортер боднул ее всеми тринадцатью тоннами металла, подмяв под гусеницы, расплющив и раздавив. «Уже совсем немного. Совсем? Черт, я даже автомат не перезарядил!»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 Вон этот домик, насосное или что это такое. К нему скорей, пока хоть как-то оторвались от монстров, пока их толпа, несущаяся где-то сзади, не догнала, не навалилась, не разорвала нас в клочья. Тормоз, скольжение юзом. Упавшая парель, почти к самой двери выход, правильно подогнал. Рюкзак сразу на спину, приклад автомата откинуть. Ты же глянь, крошечное облачко тьмы висит над тем самым местом, где умер от моих пуль Хендерсон.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 выбросив двух тварей силуэтом, похожих на коренастых собак. Только силуэты, потому что видеть детали в сгустках тьмы невозможно. Мы с Настей в два ствола ударили по ним длинными, изрешетив момент. Но когда я обернулся, то столкнулся взглядом с Джейн, и глаза у нее были черными, совершенно черными, как сама тьма. Ни зрачков, ни белков, ни радужки. Только тьма». А еще ствол ее автомата смотрел мне в грудь, а затем на этом стволе расцвела мимолетная вспышка, а в грудь мне словно ударили молотом, вмяв в ребра пластину вместе с подложкой. И тут же над правым глазом Джейн появилась черная, как мне показалось, в этом бесцветном мире точка. Голова ее чуть дернулась, выбросив красноватое, все же красноватое облако. Даже в этой сепии кровь все равно оставалась алой. И солдат Джейн, милая и хорошенькая девушка, упала на бетонный пол, неизвестной никому насосной станции, на самой границе тьмы. И это было куда больней удара пули в броню. Намного больней. До самых жгучих слез. До зубовного скрежета. Я не ловил дыхание и не корчился на полу. Кино и в этом врет. Эти новые жилеты прекрасно гасят удар автоматной пули, распределяя его по пластине и амортизирующему слою.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 теплый и нежный, а затем мы понеслись куда-то по бесконечному тоннелю сквозь все, и вдруг меня словно дернули в сторону.